По ее щекам катились горькие слезы. Конни тоже не могла удержаться от слез. Стоял теплый майский день. Воздух был напоен ароматом свежей земли и распускающихся цветов. Живительные лучи солнца ласкали затихший весенние весенний стоми сад. «Трудно представить, как вы смогли все это пережить», — пробормотала Конни. «Ах, миледи, поначалу я не до конца сознавала, что его больше нет». Я повторяла снова и снова. «Зачем ты меня оставил, хороший мой? Как же я без тебя буду жить?» И мне все время казалось, что он вернется, обязательно вернется. «Но он ведь не хотел вас оставлять», — произнесла Конни. «Нет, конечно. Это были лишь причитания мои, глупые причитания. Но я действительно ждала, что он вернется. Особенно по ночам. Я то и дело просыпалась, каждый раз удивляясь, почему его нет рядом со мной в кровати. Мои чувства как бы отказывались верить, что его больше нет. Чувства мне говорили, что он должен вернуться, что он снова будет лежать со мной рядом, прижимая меня к своему теплому телу. Больше мне ничего не было нужно, только чувствовать рядом его родное тепло, его прикосновение. И каждый раз, когда окончательно проснувшись, я понимала, что его действительно больше нет. Это было для меня потрясением. Таких потрясений я пережила целые тысячи. Прежде чем до конца поняла, что он никогда не вернется. Его прикосновение, тихо повторила Конни, да, миледи, его прикосновение. Я по сей день ощущаю на себе его прикосновение. Мне никогда его не забыть. И если там наверху существует Царство Небесное, я когда-нибудь поднимусь к нему, к моему Теду, и он снова будет лежать рядом со мной, нежно прижимая меня к себе, убаюкивая меня своим теплом. «О, чуть ли не со страхом!» — взглянула на красивое, грустно задумчивое лицо миссис Болтон. «Еще одна страстная душа из Тевершелла. Подумать только его прикосновение, Любовных ведь ус не распутать». «Да чего же это ужасно! Потерять человека, ставшего твоей плотью и кровью!» — вздохнула она. «Ах, если бы вы знали, миледи, как горько сознавать, что кто-то хотел его смерти! У меня было такое ощущение, что сама шахта хотела его убить. Я чувствовала, что если бы не шахта и те, кто заправляет ею, я бы не осталась одна. Но все, абсолютно все, только и делают, что стараются разлучить женщин и мужчин, которые вместе. Которые физически вместе?» — подчеркнула Конни. «Ваша правда, миледи!» в мире столько жестокосердных людей. Но каждый божий день, когда он вставал и отправлялся на шахту, я чувствовала, что ему нельзя, просто нельзя туда ходить. А что ему оставалось делать? И вообще, что может человек поделать против своей судьбы? В этой женщине до сих пор тлела ненависть, готовая вспыхнуть с новой силой в любую минуту. «Но разве возможно ощущать прикосновение так долго?» — внезапно спросила Конни. Так долго помнить прикосновение близкого человека? Ах, миледи, а что еще можно помнить так долго? Дети ведь вырастают и уходят от матери, а мужчина, муж, он остается. Но они были бы рады убить во мне и это, убить даже память о его прикосновении, даже мои собственные дети. Да что там говорить? Если бы он остался жив, мы, возможно, со временем могли бы и разойтись. Всякое ведь бывает, но чувство — это нечто другое. Может быть, проще жить, никого не любя, не знаю. Но когда я смотрю на женщин, которые от роду не знали, что значит быть согретой теплом мужчины, они кажутся мне какими-то жалкими, понурыми совами, пусть даже на них шикарные наряды, а на лицах улыбки. Нет, я остаюсь при своем а что до людей, они не вызывают у меня особого уважения.